Глава 30. На поляне воцарилась тишина. Холодное зимнее солнце, просачиваясь сквозь черные ветви деревьев, блестело на залитой кровью траве. Белохвост с трудом поднялся на лапы, шатаясь, приблизился к огнезвезду и уставился на мертвое тело бича. «Ты все-таки сделал это, огнезвезд!» — прохрипел он. «Ты спас!» наш лес огнезвезд лизнул молодого воина в бок глупыш это сделали мы вместе ответил он он вспомнил сколько хлопот доставлял ему в прошлом племянник в те дни он и подумать не смел что когда нибудь будет так гордиться своим строптивым белохвостом иди ка разыщи пепелицу пусть она что нибудь сделает с твоими ранами белохвост кивнул и захромал по поляне Оглядевшись, Огнезвезд заметил, что коты четырех лесных племен собираются на краю поляны вокруг своих целителей. Львиного племени больше не существовало, одно снова стало четырьмя. Огнезвезд не сразу нашел песчаную бурю, замирая от страха. Он не представлял, как сможет жить без нее. Наконец он увидел, как песчаная буря устало бредет по поляне. Правый бок ее был покрыт коркой засохшей крови, но огнезвезд сразу понял, что рана не очень серьезная. «Слава звездному племени!» — выдохнул он. «Она жива!» В два прыжка он очутился перед подругой. Когда песчаная буря повернула голову, увидела огнезвезда, ее глаза просветлели от облегчения. «Мы сделали это!» — прошептала она. «Мы изгнали кровавое племя!» В голове огнезвезда загудела, и поляна четырех деревьев начала опрокидываться перед его глазами. «Держись!» — хрипло сказала песчаная буря, подставляя ему плечо. «Ты потерял слишком много крови. Пошли скорее, надо разыскать пепелицу!» Огнезвезд, не глядя поплелся за песчаной бурей, потерявшись в сладком запахе и тепле ее пушистой шерсти. Когда они, наконец, добрались до пепелицы, Предводитель грозового племени обессиленно рухнул на землю и подумал, что вот-вот потеряет еще одну жизнь. Однако скоро он понял, что слышит все, что происходит на поляне, а потом почувствовал и острую боль. Эта тростинка начала затыкать паутиной самые глубокие его раны. «Он поправится!» — словно сквозь туман донесся до него взволнованный бас Крутобока. «Эй, огнезвезд, очнись! Ты не можешь снова уйти от нас!» «Никуда я не ухожу. Я просто устал. Только и всего». Слабо улыбнулся огнезвезд, с трудом поднимая глаза на своего друга. «Не беспокойся. Тебе еще рано становиться предводителем». «Огнезвезд!» — прошептала песчаная буря, ласково прикасаясь к его плечу. «К тебе идут наши союзники». Огнезвезд с трудом приподнялся и увидел приближающихся к нему речных воинов во главе с пятнистой звездой. Предводительница речного племени почтительно склонила голову перед огнезвездом. Вся шкура ее была покрыта кровавыми отметинами от вражеских когтей, но хвост она держала высоко поднятым. «Славная битва огнезвезд!» — торжественно воскликнула пятнистая звезда. «Я уже слышала, что ты убил бича». «Все наши коты сражались как герои», — слабо ответила огнезвезд. «Как мы могли проиграть, если все четыре племени вместе выступили против врага? Сами звездные предки-воители дрались на нашей стороне». «Так оно и было», — признала пятнистая звезда. «Но сейчас мы должны снова разойтись, огнезвезд. Я увожу свое племя домой». «Нужно позаботиться о раненых и оплакать погибших». «А племя теней?» — осторожно спросил огнезвезд. «Племя теней пусть возвращается к себе», — сурово отрезала пятнистая звезда. «Я избрала себе нового глашатая, и у меня хватит воинов, чтобы заставить племя теней уважать границы речных котов». «А кто стал новым глашатаем?» — полюбопытствовал огнезвезд. «Невидимка!» Сверкнув глазами, ответила пятнистая звезда. Пока огнезвезд изумленно хлопал глазами, невидимка быстро вышла из рядов своих товарищей и приблизилась к нему, ведя за собой ветерка и пушинку. «Я ухожу с пятнистой звездой», — мягко сказала она, глядя на огнезвезда синими глазами своей матери. «Я до конца своих дней буду благодарна тебе за все, что ты для меня сделал». но я речная кошка, и навсегда останусь ею». Огнезвезд кивнул. Он знал, что невидимка никогда не нарушала верности своему родному племени. «Но как же ты сможешь быть глашатаем?» — неуверенно спросил он. После того, что случилось с камнем, я думал, он смешался и не закончил. Невидимка ответила ему печальным взглядом, но голос ее прозвучал твердо и решительно. «Еще до начала битвы пятнистая звезда попросила меня стать ее глашатаем», — пояснила она. «Я обещала подумать, а теперь приняла решение. Я должна сделать это ради памяти камня и ради моего племени». Огнезвезд склонил голову в знак глубокого уважения. Он понимал, как нелегко далось невидимке это решение. «Да пребудет с тобой звездное племя», — прошептал он. зная, что ты всегда будешь другом грозового племени. Двое юных оруженосцев за спиной невидимки неуверенно поглядывали то на огне звезда, то на пятнистую звезду. «Мы... мы тоже уходим!» — пропищал, наконец, ветерок. «Речное племя потеряло очень много воинов. Мы нужны своему племени!» Пушинка подошла к Крутобоку и нежно коснулась носиком его носа. «Ты ведь будешь часто навещать нас, правда?» «Пусть кто-нибудь попробует мне помешать», — проворчал Крутобок, грустно глядя на своих детей, в жилах которых текла кровь двух лесных племен. «Смотрите у меня, если не станете самыми лучшими воинами. Я хочу гордиться вами». «Вы тоже можете гордиться своим отцом», — добавил огнезвезд. «Он теперь глашатой грозового племени». Оруженосцы бросились к отцу, прижались к его толстому серому боку и переплели свои хвостики с его пушистым хвостом. Пятнистая звезда дала им время проститься, а затем взмахнула хвостом, давая сигнал к выступлению. Котята дружно вскочили, подбежали к своей предводительнице, и речные коты, бросившись в кусты, впустились в путь на свою территорию. Огнезвезд посмотрел на группку воинов теней, сидевших чуть в отдалении. Ежевичка тоже был там и о чем-то взволнованно беседовал со своей сестрой. Огнезвезд устало поднялся и, хромая, побрел к ним. Завидев огнезвезда, Чернопят тут же вскочил и повернулся к нему. — Ну что, огнезвезд? — холодно сощурился он. — Выходит, вышло по-твоему? Мы все-таки выиграли этот бой. «Выходит, что так», — в тон ему ответила огнезвезд. «Что ты собираешься делать теперь, Чернопят?» «Я увожу свое племя домой и буду готовиться к путешествию к высоким скалам. Как-никак я теперь предводитель. Нам, конечно, придется долго восстанавливать свои силы, но жизнь в лесу снова будет идти по-старому». «Значит, увидимся на следующем совете», — кивнул огнезвезд и холодно добавил. «Чернопят». Хочу посоветовать тебе не повторять ошибок своих предшественников. Я видел, как ты убил камня у подножия костяной горы, и не скоро забуду об этом. Какая-то мрачная тень промелькнула в глазах чернопята, но он ничего не ответил. Огнезвезд взмахнул хвостом, подзывая ежевичку. Полосатый котенок в последний раз прижался к боку рыжинки, вышел из толпы воинов теней и приблизился к своему наставнику. Макраус, целитель племени теней, задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся огнезвезду. Тот обернулся, встретился глазами с целителем и молчаливо пожелал, чтобы с чернопятом Макраусу повезло больше, чем со звездоцапом и ночной звездой. Вернувшись к своему племени, огнезвезд сразу наткнулся на ячменя сгорелым. На твоем месте я бы держал ухо востро с этим чернопятым, понизил голос горелый, неприязненно провожая глазами продирающихся сквозь кустарник воинов теней. Насколько я могу судить, от него будут одни неприятности. «Я знаю», — вздохнул огнезвезд. «Не беспокойся, грозовое племя будет на чеку». «Я надеюсь, что после смерти бича городские коты смогут, наконец, зажить спокойно». Робко вставил ячмень. Они вовсе не такие плохие, какими он их сделал, и достойны лучшей доли. «Уж не собираешься ли ты вернуться в город?» — ухмыльнулся огнезвезд. «Ни за что на свете!» — испуганно отшатнулся кот-одиночка. «Мы с горелым идем домой и хорошенько отужинаем за нашу победу». «А все-таки было здорово снова сражаться в рядах грозового племени», — мечтательно вздохнул черный кот. «Грозовое племя всегда будет вам благодарно, тепло сказал им огнезвезд. «В любое время вы будете желанными гостями на нашей территории. А ты не забывай, что наша ферма лежит на пути к высоким скалам», — промурлыкал ячмень. «Непременно заглядывай к нам по дороге. Думаю, мы с горелым поделимся с тобой мышкой или даже двумя». Все трое весело заурчали. Речное племя и племя теней уже покинули поляну. Грозовым котам тоже пора было трогаться в обратный путь, но огнезвезд хотел сначала попрощаться с племенем ветра. Небольшая группа воинов ветра толпилась вокруг Корявого, и огнезвезд поразился тому, куда подевались остальные. Самого звездного луча тоже не было видно, и тревожный холодок пробежал по хребту огнезвезда. Внезапно из кустов на дальнем краю поляны выскочил звездный луч, а с ним росинка, чернохват и двое оруженосцев. Все пятеро тяжело пыхтели от быстрого бега, и огнезвезд, не чуя под собой лап, бросился им навстречу, ожидая, что на поляну вот-вот выскочит погоня. «Что случилось?» — закричал он на бегу. «Кровавое племя погналось за вами!» Звездный луч успокаивающе замахал хвостом и заурчал. «Что ты, огнезвезд! Это мы гнали их до самой гремящей тропы! Где им бегать за нами? Самим лишь бы лапы унести!» «Вот это здорово!» — с облегчением вздохнул огнезвезд. Посмотрев на росинку, он увидел грозный блеск в ее глазах и понял, что королева отомстила за гибель своего колючки. Огнезвезд... с глубоким вздохом склонил голову перед звездным лучом и промолвил. «Львиное племя выполнило свое предназначение. Теперь в лесу снова будет четыре племени». Он видел, что старший предводитель прекрасно понял его слова. «Единое племя распалось, а значит, из союзников лесные коты снова стали соперниками, а может быть, даже врагами». Отныне дружба между ними будет возможна только на время Совета. «Нашей свободой мы обязаны тебе, Огнезвезд», помолчав, сказал предводитель племени Ветра. Он снова склонил голову и отошел к своим воинам, толпившимся на краю поляны. Оставшись один, Огнезвезд с трудом вскарабкался на вершину скалы Совета. Тяжелый запах крови ударил ему в ноздри, Зато с высоты был виден весь лес, и свирепая битва казалась отсюда далеким воспоминанием. Огнезвезду почудилось, будто души звездных воителей встали за его спиной, чтобы разделить с ним власть над грозовым племенем. Теперь он знал, что они сопровождают каждый его шаг и прибудут с ним до тех пор, пока он не потеряет свою девятую жизнь и не вознесется к звездному воинству. Внезапно Откуда-то повеяло сладким знакомым запахом, и мягкая шерстка пестролистой коснулась его бока. Теплое дыхание целительницы защекотало ухо огнезвезда. «Ты никогда не будешь один огнезвезд. Твое племя уцелело и будет жить, а я всегда буду с тобой». Острая боль утраты пронзила сердце огнезвезда. Словно пестрая целительница умерла немного месяцев назад, а погибла только сейчас, сражаясь с кровавым воинством. Слезы навернулись на глаза предводителя, но тут царапание чьих-то когтей по скале отвлекло его внимание, и милый запах целительницы стал быстро таять в воздухе. Поглядев вниз, огнезвезд увидел, что на скалу карабкаются крутобок с песчаной бурей, а за ними пыхтит полосатый ежевичка. Забравшись на скалу, песчаная буря нежно прижалась к огнезвезду. «Синяя звезда была права. Огонь спас наше племя!» «А в нашем лесу снова стало четыре племени», — прогудел Крутобок. «Все так, как и должно быть. Вот здорово!» «Нет, племен не четыре, а пять», — подумал огнезвезд. Он смотрел на поляну и на море деревьев, колышущиеся до самого горизонта, и чувствовал, как растворяется в звуках и запахах родного лесного дома. Тысячи тихих голосов нашептывали ему о том, что сезон юных листьев уже не за горами, что солнце скоро растопит холодную землю, вызовет к жизни новые зеленые побеги и выманет из глубоких нор попрятавшуюся дичь. В этот момент солнце выступило из-за деревьев, затопив поляну потоками тепла и света. Огнезвезд сощурил глаза и подумал, что ни один рассвет никогда не был так светел и не нес с собой столько счастья. Вы прослушали книгу Эрин Хантер «Коты-воители. Битва за лес», записанную из Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.